Наверное, читателю интересно знать, как Бакланов отнесся к революции. Меня, признаться, такой вопрос очень занимал. Мне казалось, что этот активнейший, сильной душою человек, вся жизнь которого сплошные поиски правды справедливости, не мог не отозваться на охватившую страну революционную стихию. По основному ядру своей натуры – Бакланов должен был густо завязнуть в революции и положить метущуюся свою душу за благо народа своего. Я несколько лет не получал от старика вестей и готов был с горечью вычеркнуть имя его из списка живых своих знакомцев. Как вдруг и совершенно неожиданно пришло от него нацарапанное порыжелыми каракулями письмо. Оно было вложено в самодельный конверт, неумело заклеенный жеванным черным хлебом. Вот это письмо. «Милой, живой ли ты, Приездяй в гости, много расскажу обо всем. Богу угодно было таежную правду через меня выполнить. Левой рученьки не стало, глаз выколот, стариком и сделался через сто, а за правое дело стаймя стоял». Сначала за Колчака и шел, а после того, сопротив Колчака, повел дружину партизанскую. Все по горам да по лесам, много было делов кровавых, а и по пору не в полной вере, где настоящая правда скрыта. Приезжай.